Глава 20 Элоиза довезла их до вокзала в маре Она хотела довести до самого Парижа, но вечером ей необходимо было навестить родителей в Шантильи, и Том убедил ее не ездить в Париж. Она оставила их пожелав всего наилучшего, причем, как заметил Том, Фрэнку досталось на один поцелуй больше. На станции Тому не удалось купить старую сплетницу Франц Диманш, И это было первое, что он сделал, прибыв на Лионский вокзал. Только что пробило 9 и Том задержался, чтобы просмотреть газету. Он обнаружил имя Фрэнка Пирсона на второй странице вместе с уже знакомой ему фотографией со старого паспорта. Заметка занимала всего одну колонку и шла под названием «Потерявшийся американский наследник проводил каникулы в Германии». Том пробежал глазами текст, он искал свое имя, но, к счастью, его там не оказалось. Неужели Ральф Турлоу сделал, наконец, что-то достойное похвалы? Том почувствовал облегчение. «Ничего особенного. Не о чем волноваться», — сообщил он Фрэнку. «Хочешь взглянуть?» «Нет, спасибо». Фрэнк поднял голову. Казалось, это стоило ему сознательного усилия. Он опять пал духом. Они выстояли очередь на такси и приехали в лютецию. Турлоу был уже в вестибюле, у стойки. Он подписывал чек. «Доброе утро, Том!» «Привет, Фрэнк!» «Джонни наверху, занимается багажом!» Том и Фрэнк ждали. Джонни вышел из лифта с чемоданами в руках. Он улыбнулся брату. «Ты видел утреннюю трибьюн?» Они выехали слишком рано, чтобы успеть просмотреть трибьюн, и Том даже не подумал купить ее». Джонни рассказал, что в газете сообщалось, будто Фрэнк нашелся в Германии, где он просто отдыхал. «Интересно, что они думают о том, где Фрэнк находится сейчас?» Задал себе вопрос Том, но не произнес этого вслух. «Я знаю», — ответил Фрэнк. «Было видно, что ему не по себе». Им пришлось взять два такси. Фрэнк хотел поехать с Томом, но тот усадил его в машину с братом. Тому нужно было остаться на пару минут наедине с Турлоу. «Вы давно знаете Пирсонов?» — спросил он дружеским тоном. «Да, шесть или семь лет. Я был партнером Джека Даймонда, частного детектива. Джек вернулся в сан марино сам я тоже оттуда родом, но предпочел остаться в Нью-Йорке». «Хорошо, что в газете ничего не сказано о повторном появлении Фрэнка. Это все благодаря вам?» — спросил Том, намереваясь сделать Турлоу комплимент, если получится. Думаю, да. Турлоу выглядел довольным. Я сделал все возможное, чтобы все уладить. Надеюсь, в аэропорту не будет журналистов. Знаю, Фрэнк их ненавидит. А Турлоу пахло так, как, по его мнению, видимо, должно пахнуть от настоящего мужчины. Том немного отодвинулся в угол сидения. Каким человеком был Джон Пирсон? О! Турлоу не спеша закурил. Гений! Наверное, я не способен до конца понять таких людей. Он жил для работы или денег. Они были для него шкалой успеха. Может, это давало ему эмоциональную защищенность, даже большую, чем семья. Он досконально знал свое дело. Это человек, который сделал себя сам. У него не было богатого папаши, способного помочь ему на первых порах. Джон начал с того, что купил бокалейную лавку в Коннектикуте, почти разорившуюся. С этого он начал и с тех пор всегда занимался продуктами. Еще один способ эмоциональной защиты. Том слышал об этом. Еда. Он выжидающе молчал. Что сказать о его первом браке? Он женился на девушке с хорошим приданным, там, в Коннектикуте. Я думаю, она ему наскучила. К счастью, у них не было детей. Она встретила другого. Возможно, он смог уделять ей больше внимания. Короче, они развелись. Мирно. Турлоу взглянул на Тома. В те дни я еще не знал Джона, но слышал обо всем этом от других. Джон всегда много работал, хотел добиться лучшего для себя и семьи. Турлоу говорил с уважением. Он был счастлив? Турлоу посмотрел в окно и с сомнением кивнул. Разве может человек быть счастливым, управляя такими деньгами? «Это как империя. Милая жена Лили, прекрасные сыновья, хорошие дома повсюду. Но для таких людей все это, наверное, не имеет значения. Я не знаю. Разумеется, он был счастливее Говарда Хьюза». Турлоу рассмеялся. «Тот просто сошел с ума». «Почему вы считаете, что Джон Пирсон покончил с собой?» «Я в этом не уверен», — Турлоу посмотрел на Тома. «А что вы имеете в виду? Так сказал Фрэнк?» Турлоу говорил спокойно. «Выдаст ли его Турлоу? Выдаст ли он Фрэнка?» Том тоже кивнул, подчеркнуто равнодушно, хотя такси в тот момент резко отклонилась в сторону, чтобы обойти грузовик на обочине. «Нет, Фрэнк ничего не говорил. Только то, что было в газетах. Это мог быть либо несчастный случай, либо самоубийство». «А как по-вашему?» Казалось, Турлоу обдумывает ответ, но с его тонких губ не исчезала улыбка. «Уверенная улыбка», — отметил Том, мельком взглянув на него. «Я не думаю, что это было именно самоубийство, а не несчастный случай. Но точно знаю, это лишь мои предположения. Ему было уже за шестьдесят. Разве может человек быть счастлив в инвалидном кресле? Десять лет полупарализованный». Джон старался всегда выглядеть бодро, но, может, у него не хватило сил? Не знаю. Зато мне точно известно, что он сотни раз бывал на той скале. И в тот день не было ветра, который мог бы сдуть его. Том остался доволен. Турлоу не подозревал Фрэнка. «А Лили?» «Какая она?» «Это совсем другой мир». Она была актрисой, когда Джон с ней познакомился. «А почему вы спрашиваете?» «Я предполагаю, что увижусь с ней». Том улыбнулся. «Она отдает предпочтение кому-то из мальчиков?» Турлоу тоже улыбнулся. Он успокоился, услышав легкий вопрос. «Думаете, что я очень хорошо знаю эту семью? Но это не так. Я знаю ее недостаточно». У Порт-де-ла-Шапель... Они покинули кольцевую дорогу и влились в плотный 15-километровый поток, двигавшийся к ужасному месту под названием «Аэропорт имени Шарля де Голля», который Том ненавидел так же, как Бабур. Но в Бабуре было, по крайней мере, на что посмотреть. «Как вы проводите время, мистер Рипли? Чем занимаетесь? Кто-то сказал мне, что у вас необычная работа, но вы знаете, тихий офис». Для Тома это был тоже легкий вопрос. Он отвечал на него сотни раз. Он занимается своим садом, учится играть на клавесине, любит читать на немецком и французском, пытается совершенствовать языки. Он чувствовал, что Турлоу смотрит на него как на марсианина и даже испытывает к нему неприязнь. Тома это ничуть не волновало. Он лучше Турлоу справлялся с подобными ситуациями. Он знал, что Турлоу считает его отъявленным мошенником, удачно женившимся на обеспеченной француженке. Возможно, даже считает его кем-то вроде Жигала, Лодырем, Паразитом и Нахлебником. Том сохранял вежливое выражение лица, так как в ближайшие дни ему могла понадобиться помощь Турлоу, даже его преданность. Неужели Турлоу за все берется с таким же упорством, с каким он сам защищал честное имя Дервата? На самом же деле подделки под него. Хотя, конечно же, ранние наброски не были подделками. Приходилось ли Турлоу убивать мафиози, как Тому? Или теперь этих садистов, сутенеров и шантажистов правильнее называть членами организованных криминальных группировок? «А Сьюзи?» — любезно продолжил Том. «Думаю, вы с ней встречались?» «Сьюзи? Она настоящая домоправительница. Точно». Она работает у них много лет. Состарилась, но они не хотят ее отпускать». В аэропорту им не удалось взять носильщика, пришлось самим тащить вещи к стойке регистрации. Неожиданно очередь окружили журналисты с фотокамерами. Том низко наклонил голову. Он видел, как Фрэнк спокойно закрыл лицо рукой. Турлоу дружески кивнул Тому. Один из репортеров обратился к Фрэнку по-английски с сильным французским акцентом. «Вы хорошо провели время в Германии, мистер Пирсон. Что вы можете сказать о Франции? Почему? Почему вы пытаетесь скрыть лицо?» Большая черная камера висела у него на шее. Тому захотелось схватить ее и разбить, но репортер скинул фотоаппарат и щелкнул Фрэнка, как раз повернувшегося к нему спиной. После регистрации Турлоу неожиданно выскочил вперед, словно судья на линии, что привело Тома в восхищение» оттеснил прессу, их было уже человек пять. Это позволило им пройти прямо к эскалатору и паспортному контролю, ставшему непреодолимым препятствием для журналистов. «Я хочу сидеть рядом с моим другом», — твердо сказал Фрэнк стюардессе, когда они поднялись на борт. Он имел в виду Тома. Том предоставил Фрэнку возможность уладить все самому. Какой-то мужчина согласился поменяться местами, И Том с Фрэнком сели вместе в ряду из шести кресел. Том оказался у прохода. Это был не конкорд, и в течение следующих семи часов Том так и не смог спокойно поразмышлять. «Немного странно, что Турлоу не заказал первый класс», — подумал Том. «О чем вы говорили с Турлоу?» — спросил Фрэнк. «Ничего особенного. Он спрашивал, как я провожу время». Том усмехнулся. «А вы с Джонни...» Том надеялся, что Фрэнк и Джонни не говорили о Терезе, потому что Джонни, по всей видимости, совсем не интересовался темой утраченной любви и не испытывал сочувствия к страданиям влюбленных. «Тоже ничего особенного», — ответил Фрэнк рисковато, но Том знал его и не придал этому особого значения. Том купил в дорогу три книги. Теперь они лежали в дорожном саквояже. В самолете, что неизбежно, оказались вездесущие и неутомимые маленькие дети. Все трое из Америки они тут же начали носиться туда-сюда по проходу. Том подумал, что им с Фрэнком удалось бы скрыться от этого шума только в последнем, восемнадцатом ряду, подальше от этого места, где, по всей видимости, располагались родители детей. Он пытался читать, дремать, думать. Последнего ему точно не следовало делать. Вдохновение, хорошие и продуктивные идеи редко приходят в голову в такой обстановке. Из состояния полудремы Тома вывело слово «шоу», прозвучавшее, казалось, прямо в самом мозгу. Он приподнялся в кресле и, щурясь, взглянул на экран цветного телевизора, расположенного в центре салона. Звука он не слышал, так как отказался взять наушники. «Как провести свое шоу?» Что, собственно, он предполагает делать у Пирсонов? Том снова уткнулся в книгу. Когда один из этих ужасных четырех леток в очередной раз устремился в его сторону, бормоча какую-то ерунду, Том осторожно выставил в проход ногу. Маленький монстр грохнулся плашмя и мгновение спустя заревел, как испорченная сирена воздушной тревоги. Том притворился спящим». Появившаяся откуда-то замотанная стюардесса принялась успокаивать малыша. Том заметил довольную ухмылку мужчины, сидевшего в кресле по другую сторону прохода. Он был не одинок. Ребенка водворили на место, несомненно, для того, чтобы он мог наконец накричаться в волю. Том решил про себя, что на сей раз предоставит удовольствие унять сирену своему визави. Они прибыли в Нью-Йорк еще до полудня. Том вытянул шею, чтобы посмотреть в окно, как всегда испытывая трепет при виде небоскребов Манхэттена, едва различимых, как на картинах импрессионистов, сквозь дымку пушистых желто-белых облаков. Красиво и удивительно. Нигде в мире такое количество зданий не устремляется высь на такой крошечной площади». Самолет, монотонно гудя, пошел на посадку, ныряя, как небольшая рыбачья лодка, и с глухим стуком коснулся земли. Дальше паспортный контроль, багаж, таможня. Разовощекий мужчина, невысокий и плотный, которого Фрэнк представил ему как шофера Юджина, очень обрадовался при виде Фрэнка. «Фрэнк, как ты?» Дружелюбно и в то же время вежливо спросил Юджин. У него был английский акцент. Одет он был не в униформу, а как все, в рубашку с галстуком. «А, мистер Турлоу! Мои поздравления! Здравствуйте, Джонни!» «Привет, Юджин!» — сказал Турлоу. «А это Том Рипли!» Том и Юджин обменялись приветствиями, затем Юджин продолжал. «Миссис Пирсон пришлось утром поехать в Кеннибанкпорт». Сьюзи неважно себя чувствует. Миссис Пирсон предлагает вам либо переночевать на квартире, либо взять вертолет на вертолетной станции». Они стояли на самом санцепеке, сложив чемоданы на мостовой и не выпуская из рук ручной клади. По крайней мере, так сделал Том. «А сейчас на квартире есть кто-нибудь?» — спросил Джонни. «В данный момент нет. Флора в отпуске», — ответил Юджин. «Квартира закрыта». «Миссис Пирсон сказала, что она, возможно, вернется в середине недели, если Сьюзи...» «Давайте поедем туда. Все равно это по дороге. Ты не против, Джонни?» — прервал его Турлоу. «Я хочу позвонить в офис. Возможно, мне придется сегодня туда съездить». «Да, конечно. Мне тоже нужно просмотреть почту», — согласился Джонни. «А что со Сьюзи, Юджин?» «Точно не знаю. Кажется, сердечный приступ». «Сегодня днем посылали за доктором. Звонила ваша матушка. Я привез ее сюда вчера вечером. Мы переночевали на квартире. Она хотела встретить вас в Нью-Йорке». Юджин улыбнулся. «Сейчас подгоню машину. Вернусь через пару минут». Том задал себе вопрос. Первый ли это сердечный приступ у Сьюзи? Флора наверняка одна из служанок. Юджин вернулся на огромном черном «Даймлер Бенце» Все уселись в машину, сложив багаж в специальное отделение. Фрэнк сел спереди вместе с Юджином. «Все в порядке, Юджин?» — спросил Джонни. «Как мама?» «О, да, сэр! Думаю, все хорошо. Конечно же, она беспокоилась о Фрэнке». Юджин вел машину со знанием дела, но не позволял себе ни малейших вольностей. Его манера напомнила Тому об одной брошюре о Роллс-Ройсах — Автор советовал водителям не выставлять локоть в открытое окошко, потому что это выглядит неряшливо. Джонни закурил, ткнул пальцем в бежевую кожаную обивку, появилась пепельница. Фрэнк молчал. Наконец-то третья авеню. Лексингтон. В отличие от Парижа, Манхэттен похож на соты. Повсюду маленькие ячейки, гул, суета, люди снуют, словно муравьи. Что-то тащат, грузят, мечутся туда-сюда, сталкиваясь друг с другом. Машина остановилась напротив дома с тентом, над подъездом до самого поребрика. Улыбающийся швейцар в серой униформе открыл дверцы машины, приветственно приложив руку к фуражке. «Добрый день, мистер Пирсон!» — сказал он. Джонни поздоровался с ним, назвав его по имени — Они миновали стеклянные двери и на лифте поднялись наверх. Багаж доставили на другом лифте. «У кого-нибудь есть ключ?» — спросил Турлоу. «У меня!» — с ноткой гордости ответил Джонни и достал из кармана связку ключей. Юджин отогнал машину. Квартира имела номер 12А. Вошли в огромный роскошный холл. Некоторые кресла в гостиной, те, что ближе к окнам, были закрыты белыми чехлами, венецианские жалюзи на окнах спущены, поэтому в комнате царил полумрак. Джонни позаботился обо всем. Улыбаясь, будто он был счастлив вернуться домой, если, конечно, это можно было назвать домом, он поднял жалюзи, чтобы впустить в гостиную свет, и зажег большой торшер. Том заметил, что Фрэнк задержался в холле, просматривая пачку писем. К нему вернулось прежнее напряжение, он выглядел хмурым. «От Терезы ничего», — понял Том. Однако в комнату Фрэнк вошел спокойно, ленивой походкой. Он посмотрел на Тома и сказал, «Ну вот, Том, это он и есть, или, по крайней мере, его часть, наш дом». Том вежливо улыбнулся, потому что Фрэнк этого ждал. Том подошел к посредственному портрету, висевшему над камином, Интересно, камин действует? На нем была изображена миловидная блондинка. Мать Фрэнка, предположил Том. Хороший макияж, руки не на коленях, а свободно лежат на подлокотнике и спинке бледно-зеленого дивана. На ней темное платье без рукавов с ярко-оранжевым цветком у пояса. Губы мягко улыбаются, но художник перестарался. И Том не уловил в улыбке ни живости, ни характера. «Интересно, сколько Джон Пирсон отвалил за эту мазню?» Турлоу в холле разговаривал по телефону, наверное, с кем-нибудь из офиса. Тому было совсем неинтересно, о чем он говорит. Теперь Джонни просматривал почту. Два конверта он положил в карман, третий вскрыл. Он выглядел довольным. В гостиной два больших дивана коричневой кожи. Том разглядел нижнюю часть одного из них, незакрытую чехлом. Составляли прямой угол. В комнате также находился огромный рояль, а на нем стопки нот. Том подошел поближе, чтобы разглядеть ноты, но его внимание привлекли две фотографии на крышке рояля. На одной из них был темноволосый мужчина, с ребенком лет двух на руках, светловолосый малыш весело смеялся. «Джонни», — предположил Том, — «а мужчина Джон Пирсон». «Вряд ли ему здесь больше сорока», В темных глазах дружелюбная улыбка. Том подумал, что Фрэнк похож на него. Вторая фотография Джона тоже производила впечатление. Джон в белой рубашке, без галстука, без очков, вынимал изо рта трубку и, улыбаясь, выпускал облачко дыма. Глядя на это фото, трудно было представить себе старого тирана или лишенного сентиментальности бизнесмена. На нотной тетрадке, лежавшей на рояле, витиеватым почерком было написано «Милая лотарингия». Лили играет. Том всегда любил милую лотарингию. Появился Юджин, тут же из соседней комнаты вышел Турлоу с виски и содовой в руках. Юджин поинтересовался у Тома, не хочет ли он чего-либо освежающего, чая или чего-то покрепче. Том отказался. Турлоу и Юджин принялись обсуждать дальнейшие действия. Турлоу предлагал взять вертолет. Юджин соглашался, но спрашивал, все ли поедут. Турлоу взглянул на Фрэнка. Он бы не удивился, если бы Фрэнк сказал, что предпочитает остаться с Томом в Нью-Йорке. Но тот произнес. «Хорошо, поедем все вместе». Юджин отправился звонить. Фрэнк вывел Тома в холл. «Хотите посмотреть мою комнату?» Он отворил вторую дверь направо. Жалюзи здесь были опущены, и Фрэнк, потянув за шнурок, поднял их. Том увидел длинный стол, ровные ряды книг, сложенные стопками школьные блокноты и две фотографии девушки, очевидно, Терезы. На одной она была в венке из цветов в белом платье, розовые губы озорно улыбались, глаза блестели. «Королева бала, подумал Том. На второй фотографии, тоже цветной, но поменьше, были запечатлены Фрэнк и Тереза на площади Вашингтон-сквер. Фрэнк держал ее за руку. Тереза была в расклешенных бежевых джинсах и хлопчет бумажной блузке. В одной руке крохотный пакетик, наверное, с арахисом. Фрэнк выглядел красивым и счастливым, как юноша, уверенный в своей девушке. «Моя любимая фотография», — сказал Фрэнк. «Здесь я выгляжу старше. Снято недели за две до моего отъезда в Европу». То есть за неделю до того, как он убил своего отца. Том опять почувствовал тревожащие его сомнения. Убил ли Фрэнк своего отца? Или он все придумал? Подростки верят в свои фантазии. В нем угадывалась способность сильно и глубоко чувствовать, совсем не характерная для Джонни. Такому, как Фрэнк, понадобится год, а может быть и целых два, чтобы оправиться после измены Терезы. С другой стороны, выдумать убийство и рассказать об этом мог лишь человек, горящий желанием привлечь к себе внимание. А Фрэнк был явно не из таких. — О чем вы думаете? — спросил Фрэнк. — О Терезе? — Ты говоришь мне об отце правду? — мягко спросил Том. Фрэнк сжал губы. Том уже хорошо знал эту его манеру. «Зачем мне вас обманывать?» Он пожал плечами, как будто стесняясь своей серьезности. «Пойдемте». «Конечно, он может обмануть», — подумал Том. «Он больше верит в фантазии, чем в реальность». «Твой брат ничего не подозревает?» «Мой брат?» Он спросил меня, и я сказал, что не... «Толкал». Фрэнк помолчал. «Джонни доверяет мне. Мне кажется, он бы и не поверил, если бы я сказал ему правду». Том кивнул и указал на дверь. Перед тем, как выйти из комнаты, он взглянул на красивую трехъярусную стойку для грамм-пластинок, стоявшую у двери, затем вернулся и опустил жалюзи. Ковер был темно-лиловым, таким же, как покрывало на кровати. Все вместе они сошли вниз и, взяв два такси, отправились на вертолетную станцию на западную 30-ю улицу. Том слышал об этом аэродроме, но никогда там не бывал. У Пирсонов был собственный вертолет, рассчитанный, как показалось Тому, он не считал места, на 12 человек. Салон был просторным, с баром и кухней. «Я их не знаю» сказал Фрэнк Тому, имея в виду пилота и стюарда, принимавших заказы на напитки и закуски. «Это служащие вертолетной станции». Том заказал пиво и бутерброд из ржаного хлеба с сыром. Было пять, а полет, как кто-то сказал, займет часа три. Турлоу сел рядом с Юджином, ближе всех к пилоту. Том смотрел через ближайшее к нему окошко на удаляющийся Нью-Йорк. «Чик-чик-чик!» как было написано в комиксе с картинкой вертолета. Внизу исчезали горы зданий, как будто их засасывало все ниже и ниже. Тому казалось, что фильм прокручивают наоборот. Фрэнк сел через проход напротив Тома. За ним уже никто не сидел. Пилот и Стюарт, не стесняясь, обменивались шуточками, по крайней мере, об этом говорил их смех. Слева над горизонтом висело оранжевое солнце. Фрэнк углубился в книгу, которую захватил из своей комнаты. Том попытался вздремнуть. Это было самое разумное, ведь им предстояло лечь в постель еще очень нескоро. Для Тома, Фрэнка, Турлоу, а также Джонни было около двух ночи. Турлоу, как заметил Том, уже спал. Тома разбудило изменения в гуле мотора. Они снижались. «Мы сядем на заднюю лужайку», — сказал Фрэнк Тому. Было совсем темно. Том увидел большой белый дом, дружески мигавший желтоватыми огнями под крышей на террасах с обеих сторон дома. Так легко было себе представить мать, замерзшую на веранде в ожидании сына, возвращавшегося домой после долгих странствий с котомкой на плече. Том почувствовал, что ему интересен уклад жизни пирсонов. Не просто их дом, а нечто более важное. Справа было море. Том мог разглядеть несколько огоньков, возможно, Бакинов и лодок. О, Лили Пирсон, взволнованная мать, и впрямь стоит на веранде. На ней черные брюки и блузка. В сумерках Том не мог разглядеть четко, но ее светлые волосы мелькнули в свете фонарей. Рядом с ней виднелась плотная фигура женщины в белом. Вертолет коснулся земли. Они вышли, их немного покачивало. «Фрэнки! Добро пожаловать домой!» — закричала мама. Женщина, стоявшая рядом с ней, оказалась негритянкой. Улыбаясь, она тоже двинулась навстречу, чтобы помочь с багажом, который Юджин и Стюарт вытаскивали из вертолета. «Привет, мам!» Фрэнк несколько неуверенно или напряженно обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Том смотрел на них издали, он все еще находился на лужайке. «Мальчик смущен, но он любит мать», — подумал Том. «Это Евангелина», — сказала Лили Пирсон, указывая Фрэнку на темнокожую женщину, направляющуюся к ним с чьим-то чемоданом в руках. «Мой сын Фрэнк, а это Джонни», — пояснила она Евангелине. «Как дела, Ральф?» «Прекрасно, благодарю вас. Это...» Фрэнк перебил Турлоу. «Мам, это Том Рипли». «Я так рада познакомиться с вами, мистер Рипли!» Подведенные глаза Лили Пирсон изучали Тома, хотя ее улыбка казалась вполне искренней. Они прошли в дом. Лили предложила им оставить куртки и плащи в холле. Они перекусили или голодны? Евангелина приготовила холодный ужин, если кто-то хочет есть. Голос Лили звучал спокойно и дружелюбно. В ее произношении, как показалось Тому, смешались нью-йоркский и калифорнийский акценты. Они расположились в просторной гостиной. Юджин исчез в том же направлении, что и Евангелина, видимо, на кухне, где наверняка собрался весь экипаж вертолета. Картина Дервата, о которой Фрэнк упоминал во время своего второго визита в Бель-Омбр, висела здесь, в гостиной. Это была «Радуга». «Подделка Бернарда Тафтса». Том никогда ее не видел, просто вспомнил название. Четыре года назад владельцы бакмастерской галереи сообщили ему о продаже картины. Том вспомнил также описание Фрэнка. Беж внизу, беж на крышах городских зданий и темно-розовая с легкой зеленью радуга над ними. Все нечеткое и неровное, сказал тогда Фрэнк. Нельзя определить, что это за город, Мехика или Нью-Йорк. Так и было. Бернард хорошо потрудился, энергично и уверенно, особенно над «Радугой». Том с облегчением отвел глаза, не ожидая, пока миссис Пирсон спросит его, действительно ли он является поклонником Дервата. Лили Пирсон беседовала с Турлоу. Турлоу рассказывал ей о парижских событиях, телефонных переговорах и о том, как Фрэнк с мистером Рипли провели пару ночей в Гамбурге после Берлина, о чем Лили, конечно же, знает». «Странно», — подумал Том, — «сидеть на диване, превосходящем по размерам его собственный, напротив камина, тоже большего, чем в его доме, над которым висит поддельный дерват, такой же, как мужчина в кресле у него дома». «Мистер Рипли, я знаю от Ральфа, какую фантастическую помощь вы нам оказали», — сказала Лили, прищурив глаза. Она сидела на огромном зеленом пуфе между Томом и камином. «фантастическую». Для Тома это слово было из лексикона подростков. Он вдруг осознал, что сам употребляет это слово только мысленно, но никогда не произносит вслух. «Скорее, небольшую реальную помощь», — скромно отозвался Том. Фрэнк, а за ним и Джонни покинули гостиную. «Я хочу отблагодарить вас. Я не могу выразить этого словами, потому что... Я знаю, вы даже рисковали жизнью» так сказал Ральф. Дикция у нее была четкая, как у всякой профессиональной актрисы. Неужели Ральф Турлоу был так любезен? Ральф говорит, что вы даже не обращались в полицию там, в Берлине. «Я подумал, что лучше обойтись без полиции, если, конечно, получится», сказал Том. «Нередко похитители впадают в панику. Я говорил об этом Турлоу. Мне кажется, похитители не были профессионалами» слишком молоды и неопытны». лили Пирсон медленно изучала его. Она выглядела моложе сорока, хотя ей было немного больше. Стройная, подтянутая, с голубыми глазами, которые Том уже видел на портрете в Нью-Йорке. По-видимому, натуральная блондинка. «Фрэнк не пострадал», сказала она, как будто удивляясь этому факту. «Нет», подтвердил Том. Лили вздохнула, Взглянула на Ральфа, снова на Тома. «Как вы познакомились с Фрэнком?» В этот момент Фрэнк вернулся в гостиную. Уголки его губ были напряженно растянуты. Том предположил, что он искал письмо или какое-то сообщение от Терезы, но опять ничего не нашел. Он переоделся, теперь на нем были голубые джинсы и светло-желтая рубашка. Он слышал последний вопрос. «Я встретил Тома в городе, где он живет», — ответил Фрэнк. «Я устроился на временную работу в пригороде, занимался садом». «Правда?» «Ну хорошо, тебе всегда нравилось это занятие». Его мать выглядела немного смущенной. «А где находится этот город?» «Маре», — ответил Фрэнк. «Я там работал. Том живет в пяти милях оттуда. Городок называется Вильперс». «Вильперс» повторила мать. Ее акцент заставил Тома улыбнуться, и он стал разглядывать радугу. Она ему определенно нравилась. «Это к югу от Парижа», — Фрэнк выпрямился и продолжил, выговаривая слова, как показалось Тому, с особой тщательностью. «Имя Тома я знал, потому что отец пару раз упоминал о Томе Рипли в связи с нашим дерватом. Помнишь, мама?» «Честно говоря, нет», — отозвалась Лили. «Том знаком с сотрудниками галереи в Лондоне, не так ли, Том?» «Да, верно», — спокойно ответил Том. Фрэнк собирался похвастаться знакомством с ним как с важным человеком и, может быть, осторожно подготовить мать и Турлоу к вопросу о подлинности некоторых картин, подписанных Дерватом. Собирался ли Фрэнк защищать Дервата и все картины Дервата, даже если некоторые из них были подделками? Но продолжить им не удалось». В соседней комнате Евангелина не спеша расставляла на столе тарелки и вино, а Юджин помогал ей. Лили предложила Тому осмотреть дом. Я буду очень рада, если вы проведете этот вечер с нами, сказала она, поднимаясь наверх. Она привела Тома в большую квадратную комнату с двумя окнами, которые, по словам Лили, выходили на море, хотя его сейчас не было видно, за окном царила тьма. Мебель была белая с золотом, рядом находилась ванная, тоже белая с золотом, даже полотенца были желтыми, а различные мелочи, например, ящички-комода, украшали золотые завитки, вероятно, в подражание стилю Людовика XIV. «А если по правде, что с Фрэнком?» — спросила Лили, сдвинув брови, отчего на ее лбу пролегли три тревожные складки. Том воспользовался моментом. «Я думаю...» «Он влюблен. Влюблен в девушку по имени Тереза. Вам что-нибудь о ней известно?» «О, Тереза!» Лили оглянулась на неплотно закрытую дверь. «Это тринадцатая или четырнадцатая девушка, о которой я слышу. Не то чтобы Фрэнк рассказывал мне обо всех своих девушках, но Джонни кое-что известно. А что вы думаете о Терезе? Фрэнк много о ней говорил?» Нет. «Совсем нет. Но, по-моему, он и сейчас ее любит. Она же была здесь, в этом доме. Разве вы не встречались?» «Да, конечно. Очень милая девочка. Но ей только шестнадцать. Как и Фрэнку». Лили Пирсон взглянула на Тома, словно выражая сомнение в серьезности этих отношений. «В Париже Джонни сказал мне, что у Терезы появилось новое увлечение. Постарше». «Я думаю, Фрэнка это тревожит». «Возможно. Тереза так привлекательна. Она безумно популярна. В шестнадцать лет девушки предпочитают тех, кому за двадцать». 20... Лили улыбнулась, как будто тема была исчерпана. Том ожидал услышать от нее что-либо о характере Фрэнка. «Фрэнк переживет это. Он забудет о ней». Добавила Лили весело, но с нежностью в голосе, будто Фрэнк находился в соседней комнате и мог их услышать. «Еще один вопрос, миссис Пирсон, пока у меня есть возможность спросить. Я думаю, Фрэнк убежал из дома, потому что его поразила смерть отца. Это действительно главная причина. Это важнее Терезы. То есть Фрэнк говорил мне, что в это время она еще не охладела к нему». Казалось, Лили подбирает слова, прежде чем ответить. «Фрэнка смерть отца расстроила больше, чем Джонни. Я знаю. Джонни всегда витает в облаках. Увлечение фотографий, его, девушки...» Том взглянул на искаженное лицо Лили и спросил себя, осмелится ли он спросить ее, верит ли она в то, что ее муж покончил с собой. «Смерть вашего супруга сочли несчастным случаем». Я читал об этом в газетах. Его коляска упала со скалы. Лили повела плечом, будто по ее телу пробежала судорога. «Я действительно ничего не знаю». Дверь оставалась приоткрытой. Том хотел было ее закрыть, предложить Лили присесть, но вдруг лишнее движение прервет разговор, помешает Лили сказать правду, если, конечно, она ее знает. «По вашему мнению, все-таки это был несчастный случай?» Или самоубийство? Я не знаю. Склон покатый, и Джон никогда не подъезжал к самому краю. Это было бы глупо. Наверняка его коляска сломалась. Фрэнк сказал, что мотор неожиданно взвизгнул. Зачем ему было заводить ее, если он не хотел? Снова взгляд из-под сведенных бровей. Фрэнк побежал к дому. Она не могла продолжать. «Фрэнк говорил мне, что ваш муж очень расстраивался из-за того, что сыновья не интересуются его делом. Я имею в виду бизнес пирсонов». «О, это правда. Я думаю, бизнес внушает мальчикам ужас. Они считают это слишком сложным или просто им это не нравится?» Лили взглянула на окно так, будто бизнес, подобно жуткому темному урагану, мог ворваться в комнату. «Конечно, Джон был разочарован». Вы знаете, отец всегда мечтает, чтобы хотя бы один из его сыновей продолжил дело. Но в семье Джона были и другие люди, которые могли бы взять дело в свои руки. Николас Берджес, например. Правая рука Джона, а ведь ему только сорок. Мне тяжело думать, что равнодушие мальчиков могло привести Джона к самоубийству. Но мне кажется, это возможно. Он действительно очень стыдился коляски. Он устал от этого, я знаю». И потом закат. Он всегда расстраивался при виде заката. Вернее, не совсем так. Это как-то влияло на него. Счастье и печаль. Как будто что-то заканчивается. Не само солнце, а сумерки, нависавшие над водой перед ним. Итак, Фрэнк побежал домой. Лили рассказывала, будто видела все своими глазами. Фрэнк всегда ходил с отцом на скалу. «Нет». Лили улыбнулась. «Бедный Фрэнк. Он сказал, что в тот вечер Джон сам попросил его сходить с ним. Джон часто просил его. Он всегда больше рассчитывал на Фрэнка, чем на Джонни. Но это между нами». Она лукаво улыбнулась. «Джон говорил, Фрэнк более цельный. В нем есть стержень, если бы я только мог заставить его проявиться. Это видно по его лицу». Он имел в виду, что по сравнению с ним Джонни был более, не знаю, как сказать, мечтательным, что ли. «Читая о вашем муже, я вспомнил о Джордже Вильямсе. Наверное, у Джона тоже были периоды депрессии». «О, нет!» — Лили снова улыбнулась. «Он мог быть суровым и беспощадным на работе, мог огорчаться, если что-то не ладилось. Но это не депрессии. Пирсон — корпорация, бизнес». Как бы он это ни называл, это было для него подобием большой партии в шахматы. Так говорят многие. Сегодня вы выигрываете, завтра проигрываете, но игра никогда не заканчивается, даже сейчас, когда Джона уже нет. Нет, Джон был оптимистом по натуре. Он мог постоянно улыбаться, практически всегда, даже в те годы, когда уже был в коляске. Он всегда называл ее своим креслом, а не коляской но мальчики горевали, если вообще можно употребить это слово. Говоря о еще живом отце, потому что в течение такого долгого времени всей своей жизни они знали его только как бизнесмена в кресле, рассуждающего о рынке, деньгах и людях, вещах не всегда им понятных. Он не мог пойти погулять с ними, научить их дзюдо, например, или сделать что-то, что обычно делают отцы. Том улыбнулся. «Дзюдо?» Джон занимался дзюдо в этой самой комнате. Она не всегда была комнатой для гостей. Они направились к двери. Том взглянул на высокий потолок, пол, на котором вполне могли разместиться маты для кувыркания. Компания внизу, в гостиной, закусывала или толпилась в буфете, как обычно говорил в таких случаях Том. Хотя сейчас места было достаточно, и никто не толкался локтями. Фрэнк пил Кока-Колу прямо из бутылки. Турлоу стоял с Джонни у стола со стаканом виски с содовой и тарелочкой с закуской. «Выйдем», — предложил Том Фрэнку. Тот опустил бутылку. «Куда?» «На лужайку». Том заметил, что Лили подошла к Турлоу и Джонни. «Ты спросил о Сьюзи. Как она?» «Она устала и легла спать», — ответил Фрэнк. «Я говорил с Евангелиной. Что за имя?» «Она принадлежит к секте каких-то фанатиков, говорит, что тут всего неделю». «Так Сьюзи здесь?» «Да, у нее своя комната наверху, в заднем крыле. Мы можем выйти здесь». Фрэнк открыл большую застекленную дверь, ведущую, по всей видимости, в столовую. Там был большой стол и стулья вокруг него, маленькие столики и стулья вдоль стен, буфеты и даже несколько книжных шкафов. На столе были расставлены тарелки, посередине стоял торт. Фрэнк включил снаружи свет, чтобы пройти по террасе и спуститься на несколько ступенек к лужайке. Слева от лестницы шел пандус, о котором Фрэнк ему рассказывал. Дальше было темно. Но Фрэнк сказал, что знает, куда идти. Вымощенная камнем дорожка, белевшая во тьме, шла через лужайку и поворачивала направо. Когда глаза привыкли к темноте, Том разглядел впереди высокие деревья, сосны или тополя. «Здесь обычно ходил твой отец». «Не ходил. Он был на коляске». Фрэнк замедлил шаг и сунул руки в карманы. «Сегодня нет луны». Он остановился и готов был повернуть обратно к дому. Том пару раз глубоко вздохнул и оглянулся на двухэтажный белый дом с желтыми огоньками. Дом со строконечной кровлей и двускатной крышей крыльца. Тому дом не нравился. Он выглядел новым, без определенного стиля, и не был похож ни на дома юга, ни на колониальные постройки Новой Англии. Очевидно, Джон Пирсон строил его на заказ. В конце концов, это не имело значения. «Я хотел увидеть скалу», — сказал он Фрэнку. «Знал ли Фрэнк об этом?» «Хорошо». «Это сюда», — ответил Фрэнк, и, ступая по каменным плитам, они углубились во тьму. Дорожка все еще была видна, Фрэнк шел уверенно, будто знал каждый сантиметр пути. Тополя сомкнулись за ними, потом разошлись в сторону, и вот они уже у скалы. Ее край выделялся благодаря светлому камню. «Море там», — сказал Фрэнк, указывая рукой. «Я догадался». Том слышал шум волн, тихий, неритмичный, без грохота гальки, скорее даже плеск. А вдалеке, в темноте, Том увидел огонек на носу корабля и, как ему показалось, различил розоватые бортовые огни. Иногда над головой проносились летучие мыши, но Фрэнк, казалось, не замечал их. «Итак, именно здесь все и произошло», — подумал Том. Он заметил, что Фрэнк идет за ним, держа руки в карманах джинсов, к краю скалы, смотрит вниз. Том на мгновение испугался за Фрэнка. Было очень темно, а он стоял на самом краю, хотя склон действительно был покатый. Теперь Том убедился в этом. Неожиданно Фрэнк повернулся и сказал. — Вы говорили с мамой? — Да, немного. Я спросил ее о Терезе. Я знаю, она была здесь. «Я подумал, может, она тебе написала». Том решил, что лучше будет спросить его прямо, чем вообще не спросить о письме. «Нет», — сказал Фрэнк. Том подошел поближе. Между ними осталось футов пять. Юноша стоял прямо. «Сочувствую», — проговорил Том. Он думал, что девушка даже не потрудилась позвонить турло в Париж, а теперь, когда Фрэнк нашелся, когда он в безопасности... Она просто уходит, ничего не объясняя. «И все? Вы говорили только о Терезе?» — спросил Фрэнк, как будто больше и говорить-то было не о чем. «Не только. Я спросил ее, считает ли она смерть твоего отца несчастным случаем или самоубийством. И что она сказала?» «Что не знает, Фрэнк». Том говорил как можно мягче. «Она тебя ни в чем не подозревает, и не нужно ее разубеждать». Пусть все идет своим чередом, как есть. Это уже случилось. Твоя мать сказала, самоубийство или несчастный случай — это уже произошло. Что-то в этом роде. Ты должен держать себя в руках, Фрэнк. И я не хочу, чтобы ты подходил так близко к краю. Юноша смотрел на море, то приподнимаясь, то опускаясь на цыпочках. То ли с вызовом, то ли просто рассеянно. Том не мог точно определить. Затем Фрэнк повернулся, шагнул к Тому, обошел его слева, снова повернулся и произнес. «Но вы-то знаете, это я подтолкнул коляску. Я знаю, вы говорили с моей матерью о том, что она думает об этом, во что она верит, но я же рассказал вам. Ей я сообщил, что отец сделал это сам, и она поверила мне, но ведь это неправда». «Ну хорошо, хорошо», — мягко произнес Том. «Том». Когда я подтолкнул коляску, я думал о том, что Тереза со мной, что она любит меня. «Я понимаю», — ответил Том. «Я думал, что исключу отца из своей жизни, из нашей жизни, моей и Терезы. Я чувствовал, что отец портит мне жизнь. Смешно, но Тереза придала мне сил, а теперь ее нет. Не осталось ничего, кроме молчания. Ничего» его голос дрогнул. «Странно, — думал Том, — что некоторые девушки предназначены для печали и смерти. Они похожи на солнечный свет, такие активные, живые, веселые, но на самом деле предвещают смерть, и не только потому, что соблазняют своих жертв. На самом деле они сами могут обвинить парней в том, что те их обманули, на пустом месте просто вообразят себе». Неожиданно Том рассмеялся. «Фрэнк, ты должен понять, что в мире есть другие девушки. Особенно сейчас, когда Тереза бросила тебя. Ты тоже должен от нее освободиться». «Я уже сделал это». «Да, думаю, это произошло в Берлине. Настоящий кризис был тогда, когда я услышал, что сказал Джонни». Фрэнк пожал плечами, но на Тома не взглянул. Я действительно искал письмо от нее, признаю. С этого и нужно начинать. Сейчас все кажется ужасным, но у тебя впереди недели и годы. Действуй, Фрэнк. Он хлопнул Фрэнка по плечу и сказал. «Сейчас пойдем обратно, я тебя задержу всего на минуту». Тому хотелось заглянуть за край, и он осторожно двинулся вперед, где светлели скалы. Он ощутил гальку и жесткую траву под ногами. Дальше... Пустота. В темноте граница между твердью и пустотой была неразличима, но ощущение пустого пространства было очень сильным. Где-то там, внизу, скрытым мраком ночи, находились осколки, на которых суждено было закончить свои дни отцу Фрэнка. Том услышал за собой шаги и отпрянул от края. На мгновение в его мозгу промелькнула мысль как бы юноша не столкнул в пропасть и его. «Надо быть ненормальным, чтобы подумать такое», — упрекнул себя Том, ведь мальчик его обожал. Хотя никто не знает доподлинно, на что может толкнуть человека любовь. «Ну что, идем?» — слышал он голос Фрэнка. «Да», — произнес Том, отирая со лба холодный пот. «Видимо, все дело в переутомлении и разнице во времени» решил он.